Возможные осложнения. Помешательство на научной фантастике. Откройте для себя планету Земля. Вы читаете только научную фантастику. В вашем доме нет ни одной книги, на обложке которой не лежал бы загадочный инопланетный отблеск. Научная фантастика поглотила вас целиком, не хуже чёрной дыры. Вы человек с богатым воображением, Вы не боитесь дать волю фантазии? Законы физики для вас не более чем условность, но не пора ли обратить внимание на ещё одну планету, ту, что лежит за порогом вашего дома. Вы поразитесь, как много на ней интересного. Рекомендуем начать исследование неизведанной территории с романа эпопеи Льва Толстого Война и мир. В этом великом произведении Прослеживается судьба представителей трех поколений, попавших в жернова войны и политической борьбы. Затем прочтите «Игру в бисер» Германа Гессе. Действие романа, наполненного глубоким философским смыслом, происходит в XXV веке, так что вам он будет близок. Продолжите знакомство с земной цивилизацией романа Мишеля Фейбера «Связь». побуть в моей скуле. Это книга, в которой сплелось несколько жанров: притча и хоррор, фантастика и психологическая драма. Увлечёт вас, а под конец повергнет в шок. Роман Анжелы Картер "Адские машины", "Желание доктора Хофмана", "Феерическая фантасмагория" в жанре магического реализма расскажет вам об искажающих реальность машинах которые шутят в шутки с человеческим сознанием. Ломающая все жанровые каноны «Страсть» Дженет Уинтерсон даст вам шанс увидеть разные города и страны. Книг, описывающих жизнь в затерянных уголках земли, великое множество. Смотрите «Охота к перемене мест». Мы не призываем вас бросать читать фантастику, но зачем добровольно... сужать свои горизонты